Глава 8. На базе в это время находился адмирал Эндрю Каннингем, военно-морской командующий экспедиционных сил союзников в Северной Африке, с которым Северов познакомился в Тегеране. К сэру Эндрю Олег направился вместе с Платоновым. Это был визит вежливости, не более того. Каннингем относился к русским настороженно, если не сказать больше, с тщательно скрываемой враждебностью. Своими немногочисленными, но заметными победами на море они вызывали уважение. Но сэр Эндрю, как и многие в Англии, задавал вопросы, что дальше? Где советы остановятся? Он понимал, что после падения Германии следующей целью логично должна стать Англия. Ведь Францию сейчас воспринимать всерьез нельзя. Красная армия показывала все возрастающую выучку, ее успехи впечатляли, а новые вооружения вызывали откровенную зависть. Военно-морской флот значительно отставал, но даже в нынешнем состоянии с ним необходимо считаться всерьез. Примеры Тирпицы и Шарнхорста, а также самый свежий французского флота, тому подтверждение. Тем не менее, адмирал был предельно вежлив и поблагодарил за снятие блокады. После этого стороны договорились о визите сэра Эндрю на Смоленск и небольшом обеде, а также о совещании перед этим обедом для координации дальнейших действий. Утром 23 декабря авианосец, как и другие корабли из кадры, был готов к приему гостей. Сводный почетный караул из взвода лейтенанта Лисицына и команды Смоленска в парадной форме, оркестр, группа офицеров в парадно-выходной форме, белый китель с наградами, кортик, во главе с Платоновым и Северовым. Сам Северов не был знатоком военно-морских церемоний, но Платонов и Зиновьев все сделали на самом высоком уровне. Каннингем остался доволен. После официального начала встречи состоялась небольшая экскурсия по полетной палубе, где гостям были показаны палубные самолеты. Сэр Эндрю, постояв около Су-6, покачал головой, мысленно сравнивая его с Уордфишем. Олегу его мысли были понятны, поэтому он хвалебно отозвался о летчиках ВСФ, которые на своих не самых современных машинах храбро сражаются с врагом. Каннинги ему его слова очень понравились. Он стал смотреть на советских моряков немного более дружелюбно. После экскурсии в кают-компании авианосца состоялся обед. Кок расстарался на славу, да и запасы в виде икры, красной рыбы и осетрины на такие случаи имелись. Подали также блины с различными начинками, которые были здесь в диковинку. Члены немногочисленной английской делегации остались очень довольны и в прекрасном настроении перешли к совещанию. Каннингем предоставил слово одному из офицеров своего штаба, солидному командеру, капитану второго го ранга, с внушительной английской нижней челюстью, который ознакомил присутствующих с обстановкой. После того, как была прорежена группировка вражеских подводных лодок в западной части Средиземного моря и выведен на некоторое время из игры вишистский флот, можно было ожидать некое снижение напряженности на морских коммуникациях. Тем не менее, в центральной части Средиземного моря необходимо было считаться с регио-марина, имеющих в своем составе семь линкоров, в том числе три, вошедших в строй в 40 годах, и несколько десятков эсминцев и подводных лодок. Большую опасность представляла также немецкая авиация, но в связи с печальным положением на Восточном фронте пополнение она давно не получала. Платонов в Средиземное море лезть не хотел, нечего было из кадри там делать. Риск попасть под удар вражеской авиации был значительным, да и подводных лодок хватало. Адмирал собирался действовать в Северной Атлантике, прикрывая конвои, но внезапно пришедший накануне приказ из главного морского штаба на участие в операциях союзников против Королевских военно-морских сил Италии спутал все прежние планы. Видимо, что-то произошло, чего Северов и Платонов не знали, что требовало присутствия советской эскадры в восточной части Средиземного моря. иначе смысла в таких действиях не было совершенно. Но рассказывать об этом союзникам напрямую было нельзя, поэтому Василий Иванович заявил, что имеет полномочия на действия во всем Средиземном море, включая восточные районы, но при условии налаживания четкого взаимодействия и понимания планов союзников в этом районе. В конце концов, они договорились, что советская эскадра должна выдвинуться к оперативному соединению союзников в район Мальты, но будет маневрировать самостоятельно на некотором удалении, обеспечивая ПВО и ПЛО соединение с северо-востока. Суда обеспечения было решено оставить пока в Гибралтаре. Необходимости таскать их с собой не было, так как коммуникации были сравнительно небольшой протяженности, от Гибралтара до Мальты немногим более тысячи миль. К тому же транспорт и снабжение союзников было решено перевести сначала в Алжир, а затем и дальше на восток, в порт Беджая, а затем в Бон. недалеко от границы с Тунисом. Союзники надеялись на успех сухопутных сил, особенно после нейтрализации Вишистского флота. Снабжение топливом англичане брали на себя, сложнее было с боеприпасами, но союзники обещали посодействовать, включив один из транспортов эскадры в состав своего конвоя. На том и порешили. Довольные англичане отбыли на базу, Канингем при прощании смотрел уже не так мрачно. Снабжением на эскадре ведал капитан третьего ранга «Зеленый» Остап Моисеевич. Его в первый же день представил Зиновьев, сказал, что смесь хохла и еврея — это что-то запредельное. Не обманул. 46-летний КАП-3 действительно был чрезвычайно пронырлив, неплохо знал несколько европейских языков и умел найти общий язык со снабженцами в любом порту, вне зависимости от их национальной принадлежности. Перед заходом в Гибралтар Олег имел неосторожность попросить зеленого по возможности затариться фруктами, что тот и сделал. Цитрусовые, мандарины и апельсины, были получены в очень приличном количестве, причем англичане заверили, что проблем с этим и дальше не будет. В результате, дорвавшись до лакомства, распробованного еще в Египте, винтик и шпунтик явно переели и теперь ходили, подчесываясь. «Как дети, ей-богу!» — смехнулся Северов. Впрочем, для России начало 21 века мандарины не в диковинку, а для СССР 43 -го года, да еще парней из Волок, да еще какая экзотика. В Гибралтаре загрузились топливом и боеприпасами под завязку. После чего Смоленск со сминцами и подводными лодками вышел в составе довольно крупного быстроходного конвоя на Мальту. Эскадра шла впереди конвоя на десяток миль. Сушки прочесывали море в поисках вражеских подводных лодок по курсу эскадры. «Катюши» выдвинулись немного вперед, эсминцы также вели энергичный поиск субмарин противника. В конце 43 -го года количество немецких подводных лодок было несколько больше, чем в известной северовой истории. Но часть из них действовала в центральной части моря, в районе Мальты, а с учетом пяти лодок, потопленных в западной части моря и одной на подходе к проливу, вероятность встречи с вражеской субмариной существенно уменьшилась. К тому же из полутора десятков немецких лодок далеко не все были на позиции одновременно. Часть была на базах в Италии. Да и союзники не дремали. Качество противолодочной обороны у них постоянно повышалось. Активные действия шли еще и в Атлантике. Так что возможностей увеличить свой опыт и совершенствовать тактику было предостаточно. Налеты авиации на базы подводных лодок в Италии также давали лучший результат, чем во Франции, так как эти базы не имели укрытий для субмарин. Так что на переходе к Мальте удалось атаковать только одну лодку на подходе к Сардинии. Конвой пытались атаковать бомбардировщики и торпедоносцы с аэродромов на Сицилии. Но советские истребители вместе с «Марлетами» и «Сифайрами» англичан не дали вражеским самолетам прорваться к конвою. Три «Яка» оказались серьезно повреждены, два летчика получили ранения, но не очень серьезные. Английские летчики, сражавшиеся вместе с пилотами «Яков» и «Головастиков», были сильно впечатлены как мастерством пилотов, так и возможностями советских самолетов. В составе конвоя было два эскортных авианосца, которые несли си Fire и «Свордфиши». Ближе к берегу действовали английские тяжелые авианосцы. Наблюдая за их действием, Северов укрепился во мнении, что простой переделкой сухопутной машины — крюк и складывающиеся крылья — хорошего палубного самолета не создать. Примером являлся си Fire. Его сухопутный прародитель Speedfire являлся очень хорошим истребителем, а палубный вариант получился не слишком удачным. Причин тому несколько. C-Fire рассматривался как временный вариант для разработки специального палубного самолета. Малая дальность полета, недостаточная прочность конструкции и плохой обзор при посадке увеличивали риск аварии. В дальнейшем англичане будут совершенствовать конструкцию, но специально разработанные машины, также же как C Fury, были все-таки гораздо лучше. Так что Олег принял решение доложить о нецелесообразности дальнейших работ над полудным яком. Тем более, что не за горами эра реактивной авиации. Конвой был благополучно приведен в Мальту 28 декабря. К тому времени на острове располагались значительные силы авиации союзников, так что ПВО Мальты было весьма приличным. после нескольких дней отдыха, посвященных, впрочем, профилактическим работам с оборудованием и механизмами. Рано утром 31 декабря советская эскадра вышла для противодействия конвоям стран ОСИ, перевозившим итало-германским войскам в Африке топливо и боеприпасы. Перевозки боевой техники и личного состава, учитывая обстановку на Восточном фронте, были минимальны. Вместе с эскадрой вышли английский легкий крейсер «Аурора» и три эсминца. В течение двух недель корабли действовали на участке между Мальтой и Критом, нанося удары по конвоям, идущим из Таранто и Бриндизи. Северов и Платонов решили сосредоточиться на применении торпед, приберегая управляемые бомбы для более важных и лучше защищенных целей. К тому же, дальноходные самонаводящиеся торпеды можно было применять с минимальным риском для экипажей суши, поскольку качество ПВО итальянских кораблей было очень невысоким. Действия вражеской авиации были также довольно вялыми. Если не считать четырех атак тройками торпедоносцев, без труда отбитых кораблями, даже без применения палубной авиации, на Смоленской его эскорт было совершено три налета более серьезными силами. С начала 4 января в полдень три тройки итальянских торпедоносцев пытались атаковать с разных сторон, но были обнаружены радаром авианосца. Взлетевшие два звена Яков сбили семь Савоя Маркетти. На дистанцию пуска никто и близко не подошел. Следующая попытка была предпринята итальянцами 7 января. На этот раз удар был комбинированным бомбардировщиками и торпедоносцами. Две тройки торпедоносцев и две семерки бомбардировщиков без истребительного прикрытия понадеялись на утренние сумерки и низкую облачность. Но не учли наличие радаров на кораблях и истребителях. Итальянцы были перехвачены еще за 50 миль до кораблей, сумели уйти два торпедоносца и пять бомбардировщиков. Последнюю попытку сделали две «девятки» Ю-87 в сопровождении двух звеньев МЕ-110. Немцы решили показать макаронникам, как воюют настоящие арийцы. Русские показали, что ганцы зря хорохорились. Из 18 лаптежников вернулся один, из 8 МЕ-110 — три. После этого атаки авиации прекратились. За это же время были потоплены две итальянские подводные лодки. обе совместными действиями английских и советских эсминцев. Пилоты «Сушек» записали на свой счет два танкера и три судна с боеприпасами, а также «Корвет» и старый миноносец из их эскорта. Потери авиагруппы «Смоленска» составили два «Яка», пилоты которых были успешно выловлены из воды эсминцами. Вечером 13 января особая эскадра вернулась на Мальту. Еще перед уходом с Мальты Северов отправил донесение в главный морской штаб с просьбой прислать ПО-5 на замену «Яков» в авиагруппе «Смоленска», а также обратил внимание на подготовку авиагрупп для Севастополя и Москвы на них же. С учетом того, что на Севастополе должно базироваться 105 самолетов, а на Москве — 150, общее количество подготовленных пилотов-палубных истребителей должно быть не менее 110, причем не менее 44 должны быть готовы уже сейчас». поскольку в конце января в Ливерпуль должны были прийти Севастополь и пять эсминцев. В ответе было сказано, что подготовка пилотов идет в полном соответствии с графиком, и авиагруппы будут укомплектованы полностью, даже с учетом резерва, а 14 ПО-5 прибудут на Мальту через Англию и Гибралтар не позднее 12 января. Так и оказалось, когда эскадра прибыла на остров, все истребители уже находились на аэродроме около Валетты. Старый Новый Год встретили как положено, чем в усмерть удивили хозяев острова. Нет, никто не упился и не чудил, просто пытались объяснить англичанам, что празднуют. Союзники вышли из ступора только через сутки. Винтик и Шпунтик были любопытны и деятельны, как молодые еноты. Откуда они узнали, что из плавников акулы варит суп, неизвестно. Но акулу решили поймать и суп сварить. Утром 14 января Эти обуянные и жажды деятельности представители передовой советской молодежи вышли в море на катере с тремя такими же непоседливыми моряками из экипажа «Смоленска». Погода стояла прекрасная, солнечная. Температура воды и воздуха была около 16. С этой компанией отправился Михалыч. Не то чтобы он был фанатом ловли акул, просто решил присмотреть за молодыми дарованиями. Около часа они ловили каких-то небольших рыбех, но потом клюнуло по-серьезному. Эти юные натуралисты умудрились поймать большую белую акулу длиной метра три с половиной. Стальной трос и мощный крюк, качественно зацепившийся за верхнюю челюсть, не оставили акуле шанса освободиться. Сначала акулище нарезала пару кругов вокруг катера, потом подплыла к куску мяса на крюке и схватила его. «Клюет — Клюет! — завопил Паша, а более рассудительный Андрей озадачился. — А как мы такую лошадь из воды тащить будем? В конце концов, решили использовать имеющуюся на катере лебедку. Здоровья у акулы оказалось много, но у рыболовов-любителей хватило ума не торопиться и дать ей немного выдохнуться. Вытаскивать начали часа через полтора. Осторожней, не плотву тащите!» — орал Михалыч. «Кто-нибудь оружие взял? Прострелите ей башку!» «Не дам трофей портить!» — заортачился был шпунтик. Но когда Рыбина вцепилась зубами в борт катера, быстро передумал. Всадили ей в голову все семь патронов из нагана, взятого одним из моряков, но и сдохла она не сразу. В общем, в гавань рыбаки вернулись, когда уже начало темнеть. Северов собирался устроить им головомойку, но когда увидел трофей и выражение почти абсолютного счастья у своих ребят, махнул рукой. «Вот», — сказал Шведов, — «теперь надо плавники отрубить и суп сварить». Хм. «Не знаю, как здесь его варят. А в Исландии на Хакарль протухшее мясо идет», — сказал Северов. Кончилось тем, что с акулой вдоволь фотографировались, причем снимали англичане. Фотографии обещали принести через день. А потом отдали рыбину какому-то аборигену. Тот обещал завтра принести целую кучу ее зубов. Не обманул. Принес около сотни размером сантиметра по три. Один Северов взял себе... и еще два в подарок, булочки, но и Аверину. Впрочем, 14 января пришла шифровка высшей степени секретности, прочитав которую Северов и Платонов, а больше никто на эскадре не мог быть с ней знакомлен, впали в большую задумчивость. А потом Северов, кое-что вспомнив из своей прошлой жизни, предложил план. «Авантюра совершенная, но если получится...» — покачал головой адмирал. «Если получится, то мы все будем большие молодцы, а ты вообще гений. Я приглашу командиров кораблей на завтрак в 10.00». Пополнив запасы, эскадра Платонова 20 января вновь вышла в море. В конце декабря Красная Армия сделала своему противнику настоящий новогодний подарок. Тактика была уже известной. Мощные рассекающие удары при полном господстве в воздухе, гибкое управление — Довольно широкое использование инженерных машин и самоходной артиллерии, высокая механизация пехоты. Восточный фронт снова рухнул, на этот раз, похоже, окончательно. Болгария вышла из войны, как только части Красной Армии приблизились к ее границам. Вслед за ней из войны вышла Румыния. Гитлер перекачивал войска из Франции. В ней и в странах Бенелюкса усиленно вербовались добровольцы для защиты европейских ценностей. Но было понятно, что это агония. Геббельсовская пропаганда рассуждала на тему, что немцы стояли у Москвы, но русские сумели отстоять свою столицу, а чем немцы хуже, и так далее. В здравом уме и твердой памяти представить себе, что русские выдохнутся и вяло поползут обратно, никто не мог. Поэтому доктор Геббельс с компанией продолжал накачивать народ на тему кузаков-людоедов и ужасной Сибири, куда все недоеденное население Германии поедет погибать в вечной мерзлоте. Основными исполнителями драмы «Гибель Третьего рейха» были Конев, Рокоссовский и Петровский. Дирижировал Жуков. Механизированные соединения проходили сквозь Польшу, оставляя в своем тылу блокированные вражеские соединения, которые методично доколачивали менее подвижные, но такие же хорошо обученные и вооруженные части. За 1943 год наладили выпуск понтонных парков, поэтому даже широкие реки перестали быть большой проблемой. Удалось создать неплохую плавающую бронированную машину, на базе которой сделали самоходные 82 и 120 миллиметровые минометы, зенитную счетверенку 12,7 мм, которую неплохо применяли против легко бронированной техники и вражеской пехоты, особенно на верхних этажах домов в городских условиях. Был освоен выпуск неплохого гранатомета, напоминающего Северу РПГ-2 с несколькими типами гранат. Солдатам он очень нравился. Теперь даже без артиллерии воевать с танками было уже легче. Количество новых средних танков и различных САУ стало достаточным для формирования полноценных мехкорпусов. Начинали поступать новейшие тяжелые танки. Из них формировали тяжелые танковые полки прорыва. Перестали быть диковинкой БТР. Их было еще не очень много, но полностью оснащенные ими мехбригады имелись в каждом мехкорпусе. В состав каждого фронта входила пара ударно-штурмовых корпусов, насыщенных техникой и вооружением для прорыва сильно укрепленных полос обороны. ППШ с Рожковым магазином поступали в войска уже давно, стали поступать и ППС. Добились неплохого уровня взаимодействия родов войск. Штурмовая авиация теперь прилетала по требованию пехотных командиров очень шустро. Илы и сушки долбили противника РСами повышенной кучности. противотанковыми и обычными бомбами. А пехоту учили так, что выдавать нашивки за участие в рукопашной схватке немцам стало практически некому. Все это вместе с отработанной тактикой позволило ощутимо снизить боевые потери. Значительно повысилась и выучка войск по охране тыла, нагрузка на которые в условиях быстрого наступления была очень высока. Увеличивалось и их количество. Наступление 44 года ознаменовалось и еще одним важным политическим событием. Было принято решение не восстанавливать УССР, БССР и Республики Прибалтики. Деление по национальному признаку отменялось. Вместо него вводились федеральные округа. Северо-западный, западный, юго-западный, юго уральский, южный, западный и восточно-сибирский, Среднеазиатский. Вместо Прибалтийских республик будет образован, после освобождения, Прибалтийский край в составе северо-западного округа. Вместо Грузии, Армении и Азербайджана – Белисская, Ереванская и Бакинская области в составе Южного округа. Аналогично Сталин поступил и с республиками Средней Азии, причем несколько перемешал их границы внутри областей и краев. Из паспорта убиралась графа «национальность». При этом никто не ограничивал общение на национальном языке, а русский остался государственным языком межэтнического общения. Кстати, Северов обратил внимание, что никакого ордена Богдана Хмельницкого в наградную систему введено не было. Сначала Олег был несколько озадачен, с подобным реформированием вроде бы следовало подождать и заняться внутренними вопросами после окончания войны. Но, с другой стороны, пришлось бы сначала восстанавливать аппараты Украинской и Белорусской ССР и Республик Прибалтики, а потом их расформировывать, А так можно было сразу приступить к формированию новых управленческих структур. К тому же люди сейчас отвлечены на важнейшую задачу — войну. Не до рефлексии по поводу национального вопроса, тем более что воюющие люди ощущали себя фронтовым братством, где национальность не играла никакой роли. А политический аппарат армии и флота также не остался в стороне. Замполиты разъясняли суть реформы, На примерах показывали людям, что ничего не теряют, как раз наоборот. Северов считал себя человеком в политике несведущим, поэтому просто принял реформу как данность. Время покажет, насколько Сталин, а Олег не сомневался, что именно он был автором реформы, был прав. Возник только один вопрос. Никаким союзом республик страна уже не являлась, поэтому аббревиатура СССР теряла смысл. Но СССО... Союз Советских Социалистических Округов, как-то уж совсем некрасиво. После бурного обсуждения на Политбюро и на заседании при Верховном оставили СССР, заменив последнее слово с «республик» на «регионы». Может и не лучший вариант, зато аббревиатура «привычная». После Нового года фон Арним жаловался фюреру на неудовлетворительное снабжение. Тот на повышенных тонах поговорил с Муссолини, Эвакуировать войска из Северной Африки никто не собирался. Было понятно, что это будет сопряжено с большими, запредельными потерями. Да и ресурсов на это требовалось слишком много. Так что группа армий Африка должна была до последнего оттягивать на себя силы союзников и героически погибнуть. До Гитлера еще не дошло, что высадка союзников в Северной Франции была единственным, хоть и совершенно призрачным шансом на то, что Германия не будет оккупирована русскими. а пока фюрер германской нации накрутил хвост своему латинскому коллеге, после чего тот отдал приказ новоиспеченному командующему флотом Италии адмиралу Карло Бергамини, недавно назначенному вместо Анджела Якина, приступить к более активным действиям и вывести, наконец, в море линкоры. Бергамини сформировал два конвоя. Один из них прикрывала группа кораблей, в состав которой входили старые линейные корабли Андреа Дориа, Кайо Дуильо и Джулио Чезаре, Еще один старый линкор конти де Кавур, находился в ремонте и не похоже, что имел шанс из него выйти. По крайней мере, в известной северовой истории он был пущен на слом почти сразу после окончания войны. В состав охранения второго конвоя входили новые однотипные линкоры предвоенной постройки Литорио, виторио «Виторио-Венето» и «Рома». Этот конвой шел восточнее первого и не имел в своем составе ни одного крейсера, которых у итальянцев и так осталось совсем немного. В дополнение к линкорам имелось всего семь эсминцев, но и шанс встретить противника был минимален. Основные аплодисменты должен был собрать первый конвой, идущий западнее. Пока все складывалось очень неплохо для плана, разработанного командованием советской эскадры. Первым вышел западный конвой, на который тут же нацелились все наличные силы союзников. Его пытались достать сухопутной и палубной авиацией, атаками подводных лодок и надводных кораблей, но охранение было сильным. Кроме линкоров, в него входили крейсера Джузеппе Гарибальди и Сцепионе Африкану, 10 эсминцев и полтора десятка более мелких кораблей, миноносцев и корветов. К исходу 25 января конвою был нанесен определенный урон, но он был существенно меньше, чем этого ожидали союзники. Некоторые самолеты конвой не обнаружили и вернулись. Десяток самолетов был уничтожен истребителями, прикрывавшими конвой с аэродромов, расположенных на Сицилии, в Греции и на острове Крит. Оттуда же были нанесены несколько авиаударов по кораблям англоамериканцев. Атака подводными лодками также была не очень удачной. Удалось торпедировать эсминец, миноносец и корвет. Но охраняемые суда не пострадали. Лодкам не удалось к ним прорваться. а для повторных ударов уже не хватало скорости. Атака надводных кораблей была отбита силами охранения с потерями с обеих сторон, но основная задача — уничтожение транспортов — также не была выполнена. Общим итогом стало уничтожение 7, повреждение одиннадцати боевых кораблей ВМС Италии и повреждение всего одного транспорта. Все это время русская эскадра маневрировала юго-восточнее. Северов и Платонов не лезли в действия союзников, чтобы не путать друг другу карты. Самолеты и подводные лодки вели поиск вражеских субмарин, эсминцы работали в непосредственном охранении авианосца. Наконец, когда союзники прекратили свои атаки, к работе приступила особая эскадра ВМФ СССР. Северов поднял ударные самолеты в 2.30 ночи 26 января с расчетом нанесения удара в темноте и возвращения с рассветом. Впереди по курсу вражеского конвоя уже находилась К-51 каплея и Ильичева. К-52 и К-53 Платонов пока оставил в дальнем охранении Смоленска. Хотя поиск подводных лодок дал всего один контакт, закончившийся уничтожением немецкой семерки торпедой с К-52. Береженого Бог бережет. Сухарики вышли в предполагаемый район нахождения конвоя широким фронтом. Между парами машин было около 10 миль. Это позволяло вести поиск радиолокаторами в полосе шириной более 100 миль, что, учитывая невеликий размер акватории, давало высокий шанс обнаружения цели. Через два часа после взлета конвой был найден и атакован 18 управляемыми авиабомбами калибром 500 кг с разных направлений в течение полутора часов. Ударные самолеты ушли на авианосец за новой порцией подарков, а на охоту вышла К-51. Женя Ильичев перископ не поднимал и атаковал с глубины не менее 60 метров. Имеющиеся торпеды можно было запускать с глубины до 100 метров. Более глубоководные находились в разработке. Противолодочные торпеды находили цель на глубинах до полутора сотен метров. Разрабатывались торпеды с еще большей глубиной хода, но это тоже в отдаленной перспективе. Так что шанс обнаружить его лодку был весьма невелик. По одной торпеде он всадил в линкоры, оставшийся расстрелял по транспортам и танкерам, после чего ушел на глубину более ста метров и стал перезаряжать торпедные аппараты. Результаты должен был зафиксировать воздушный разведчик, который уже подошел к конвою и висел в стороне, ожидая близкий рассвет. В восемь часов командование эскадры имело обнадеживающую картину. Сколько управляемых бомб точно попало, сказать однозначно было нельзя, но, похоже, не менее 13. Каждый из линкоров получил не менее двух попаданий, один из них едва держался на плаву и имел все шансы затонуть в самое ближайшее время. Еще один тоже был сильно поврежден и вряд ли надолго переживет своего товарища по несчастью. Третий линкор имел шанс добраться до какого-нибудь порта, хотя и ему здорово досталось. В один из крейсеров также было попадание, но он держался на плаву и имел ход, хотя и не более семи-восьми узлов. Второй крейсер пострадал мало, скорее всего, это были повреждения, нанесенные ранее. Из более мелких судов остались 13 единиц, многие повреждены. Из трех танкеров и семи транспортов было потоплено, соответственно, 2 и 4. Конвой надо было добивать. Когда сушки снова приблизились к вражеским кораблям, на плаву остались транспорт и танкер. Два транспорта добила К-51. На этот раз по судам отработали торпедами, 18 уничтожили 9 целей, среди них оставшиеся танкеры-транспорт. Из-за сутолоки, возникшей в результате атаки К-51, было несколько двойных попаданий изделиями, наводящимися по колеваторному следу, и даже одно тройное. Небольшие повреждения от зенитного огня, очень слабого и неточного, получили два ударных самолета. Платонов передал координаты конвоя англичанам и повел эскадру на перехват второго вражеского соединения. Адмирал Бергамини вел конвой в обход острова Крит, намереваясь пройти рядом с островом Кос. Это был небольшой крюк, зато маршрут был неплохо прикрыт истребителями с аэродромов Крита. Русская эскадра тоже обходила Крит с севера. Олег надеялся на ночную атаку, когда темнота прикроет его от вражеской авиации, Ни немцы, ни тем более итальянцы не располагали в этом районе самолетами, имеющими бортовые РЛС. К тому же авиаподразделения, размещенные в Греции, были немногочисленны и частично уже переброшены севернее, ближе к линии фронта. Бомбардировщиков и торпедоносцев уже не было совсем, поскольку целей для нанесения авиаударов в этой части моря не имелось. Корабли союзников здесь пока не появлялись. Учитывая грандиозность замысла, В составе охранения эскадры Северов и Платонов рискнули оставить только К-52, а К-51 и К-53 уже убежали на перехват конвоя, обходя Крит с юга. Высокая скорость полного хода и небольшое расстояние позволяли надеяться, что они успеют. По крайней мере, К-51, ушедшая раньше. Благодаря радиолокаторам удалось уклониться от встречи с небольшой группой кораблей ВМС Италии, которые, судя по их действиям, вели поиск подводных лодок. Истребители перехватили и сбили два самолета-разведчика, летающие лодки «Кант» «Габиано». Это были устаревшие к тому времени одномоторные самолеты, не отличавшиеся высокой живучестью. К тому же их экипажи уделяли основное внимание водной поверхности, а не наблюдению за воздухом. Так что внезапная атака со стороны Солнца и мощный трехпушечный залп не дали шансам экипажа сообщить о своей печальной судьбе. Итальянский конвой был обнаружен в 3.27, 29 января между Критом и островом Пахия. На этот раз сушки несли самонаводящиеся торпеды. Сигналы от линкоров и эсминцев различались довольно прилично, что позволяло летчикам выбирать цели. К рассвету в составе конвоя не осталось ни одного эсминца, попадание даже одной торпеды не оставляло им шансов. Если корабль каким-то чудом оставался на плаву, двигаться вместе с конвоем он уже не мог. Из семи эсминцев таких подранков было два. У небольших кораблей водоизмещением около двух с половиной тысяч тонн мощная торпеда с неконтактным взрывателем, наводящаяся по кильваторному следу, как правило, отрывала корму. Дав с полчаса адмиралу Бергамини насладиться открывшимся с восходом видом, Олег вышел на связь на частоте конвоя. Сам Северов в это время находился в своем истребителе, в нескольких милях, в стороне, на высоте около пяти тысяч метров. Командующий русской эскадрой вызывает адмирала Бергамини. Олег повторил свой запрос на немецком несколько раз и принялся ждать. Через несколько минут Карло Бергамини вышел в эфир. Его немецкий был не безупречен, но вполне достаточен для разговора. Адмирал Бергамини вызывает командующего русской эскадрой. Здравствуйте, адмирал. С вами говорит адмирал Северов. Олег не стал представляться полковником, Это ввело бы итальянцев в ступор. В конце концов, это было заранее обговорено с Платоновым, если все пойдет как задумано, небольшую ложь товарищ Сталин ему простит. Тем более, что фамилию человека, топившего немецкие линкоры, итальянцы знать могут. Я хочу сделать вам предложение, от которого, я надеюсь, вы не сможете отказаться. Олег из прошлой жизни помнил, что Карло Бергамини после капитуляции Италии в сентябре 43-го года подчинился приказу командования, и повел свои корабли на Мальту для сдачи союзникам. Немцы атаковали их и утопили линкор «Рома», на котором и погиб Бергамини. «Вы, наверное, уже заметили, что в составе конвоя не осталось ни одного эсминца. Как вы думаете, я могу так легко утопить ваши линкоры?» Итальянский адмирал молчал, обдумывая ситуацию. «Чтобы вам легче думалось, я могу утопить один из транспортов. Мне сделать это?» «Что вы хотите?» Дальше адмирал перешел на итальянский и ругался вдохновенно, Олег даже заслушался. Этим языком он не владел и ничего не понял, но вряд ли Бергами не декламировал стихи итальянских поэтов. Северов подождал, пока фонтан иссякнет, и разъяснил. «Я не сомневаюсь в вашей храбрости, как и в вашем благоразумии, и предлагаю почетную сдачу в плен. На трех линкорах сейчас около шести тысяч человек, плюс экипажи транспортов и танкеров». «Я могу утопить всех и без колебаний сделаю это. Вам напомнить, что итальянская армия воевала в России?» «Война скоро закончится, а Италия останется. Неужели вы не хотите сохранить жизни шести тысячам здоровых молодых мужчин, которых ждут дома жены и матери?» «Вы осмеливаетесь предлагать мне это?» Бергамини был возмущен. «Мы будем сражаться! Мы...» «С кем?» «Что?» «С кем вы будете сражаться? Со мной?» «Вы всю ночь этим занимались, и каков результат?» «Так что вы хотите, чтобы мы затопили свои корабли?» «Вовсе нет. Если вы это сделаете, то я немедленно уничтожу все ваши спасательные средства. И не говорите мне о Женевской конференции и прочей ерунде. Я полагаю, вы знаете, что творили оккупанты на моей земле, и сколько миллионов, миллионов моих соотечественников было уничтожено. И большинство из них — мирные люди, женщины и дети. Дети, адмирал!» Если бы ваших детей заживо жгли, морили голодом и брали кровь для вражеских солдат, что бы вы сделали, адмирал? Я, именно я, уничтожил Тирпиц и Шарнхорст. И уничтожение этих шести тысяч тоже восприму спокойно. У меня работа такая. Вместо этого я гарантирую жизнь вам и всем вашим морякам. Кстати, если вы затопите свои корабли и каким-то чудом останетесь живых, что немцы сделают с выжившими? Но как вы себе это представляете? Я официально уведомляю вас, что турецкое правительство передало контроль над проливами Советскому Союзу. Военно-морская база Ченакале теперь является базой ВМФ СССР. Сюда движется отряд кораблей Черноморского флота, который и отконвоирует ваши корабли в Черное море. Ваши экипажи будут размещены в Крыму, будут заниматься восстановительными работами. нормальные условия содержания питания и медицинское обслуживание гарантирую после окончания войны все смогут вернуться на родину отработав конечно все-таки наши страны воюют но вернуться живыми и здоровыми а ваши немецкие союзники отправятся в сибирь и на колыму как говорится почувствуйте разницу Бергамин на некоторое время замолчал, потом сказал изменившимся каким-то безжизненным голосом. «Не надо топить транспорт. Дайте мне немного времени. Полчаса». Прошло всего чуть более 20 минут, когда Олег услышал. «Линкор Рома вызывает русского командующего». «На связи. С вами, — говорит капитан второго ранга Капелла. Я уведомляю вас, что адмирал Бергамин застрелился». Команды всех кораблей принимают ваши условия. Те, кто не согласен, а их было очень немного, уже не с нами. Кто командует эскадрой? В ответ Олег услышал смешок. Вы? Я рад, что мы не стали бесполезно проливать кровь. Следуйте курсом 5, скорость 12 узлов. Через пять часов к итальянским кораблям подошел отряд легких сил Черноморского флота в составе крейсеров урошилов, «Молотов». и сообразительный и бодрый под командованием вице-адмирала Октябрьского. На кораблях была морская пехота, а также офицеры и матросы, перешедшие на итальянские корабли и контролирующие их команды. Вся эта авантюра родилась в голове Северова после того, как он прочел шифровку. Иосиф Виссарионович все-таки разыграл карту с покушением на него во время полета в Тегеран. Удалось раздобыть неопровержимые доказательства, что многие члены правительства Турции не только знали о готовящейся акции, но и активно помогали немцам. Выбор у турок был просто незатейлив. Передача контроля над проливами и базы Чанаккале Советскому Союзу или полномасштабная война, когда победители возьмут все сами, причем гораздо раньше, чем общечеловеки придумают, как этому можно реально помешать. Договор был суперсекретный, и его удалось сохранить в тайне до момента, когда отряд легких сил прошел через проливы навстречу итальянским кораблям. А ВМФ СССР получил три современных линкора не самого плохого качества. После модернизации они еще долго прослужат, а страна может сосредоточиться на строительстве авианосцев, что гораздо более актуально. Вот только сначала надо было до проливов еще дойти. Взбешенные немцы и итальянцы, слушавшие эфир, были прекрасно осведомлены о произошедшем и развили бурную деятельность. В Грецию в пожарном порядке перебрасывались все самолеты, которые могли туда добраться в ближайшее время. Их оказалось не так много, как хотелось, но более сотни машин против 28 истребителей и 18 бомбардировщиков «Северова» — серьезная сила. Олег такую реакцию предвидел, поэтому эскадра шла западнее параллельным курсом с трофейными кораблями на расстоянии 10 миль в полной боевой готовности. Подводных лодок можно было не опасаться, их не успеют перебросить к проливам ни при каких обстоятельствах. Так что боевые корабли шли 30-узловым ходом, без всякого противолодочного зигзага, погода позволяла. Танкеры и транспорты шли со скоростью 12 узлов под конвоем подошедших крейсера «Красный Крым», эсминцев-железняков и незаможник. Эскадра подходила к острову Лемнос, когда находившийся в дозоре Верный обнаружил своим радаром вражеские самолеты. Пилоты палубных самолетов уже находились в кабинах и ждали команды на взлет, которую Северов немедленно подал. Олег взлетал первым. Он окинул взглядом стоящие за ним истребители. Лица у ребят были мрачные, все понимали, что переживут этот бой не все. Погибать в конце войны, когда уже понятно, что все, мы победили, что осталось немного, обидно тройне, Но это был не страх. Это была мрачная решимость и ощущение собственной силы. Так вам мало? Сейчас все будет. Противник не стал растягивать атаку во времени, что обеспечило силу удара, но позволило Олегу не беспокоиться о необходимости дозаправки и повторного взлета для отражения следующей волны атакующих. Тем более, что если авианосец будет серьезно поврежден, то никаких посадки взлета уже не будет. Истребителей у противника было более сорока, в основном Мессеры, десятка полтора Фокеров и несколько итальянских МС-202. Более 60 бомберов и торпедоносцев отличались большим разнообразием. И Савоя, Маркетти, и Юнкерсы, и Хенкели, и Дорнье. Три звена головастиков во главе с Северовым ринулись на вражеские истребители. Остальные занялись ударными самолетами. Немного сзади находились сушки, которые несли стрелковые вооружения и РСы. 4Б-20 — серьезный аргумент в воздушном бою. Несколько облегчило жизнь то, что треть вражеских истребителей несла бомбы. Они их все равно сбросили и вступили в бой. Но это произошло не сразу. Советские истребители не стали работать парами, только по одиночке. Уровень летчиков и машин позволял такую вольность. тем более, что этот вариант предусматривался заранее, когда отрабатывалось отражение значительно превосходящих сил противника. Большой запас топлива и серьезный боекомплект к пушкам позволяли советским истребителям долго не выходить из боя, да и пилоты уже вошли в то состояние, когда о сохранении собственной жизни думать никто и не помышляет. Осознание того, что по их воле уже ничего не будет, пришло к Гансам, когда один за другим три советских истребителя, из боезапас, совершили таран. Вражеские летчики вдруг осознали, что эти берсерки полягут все, но никто не отвернет. Не отойдет в сторону, даже когда сражаться уже просто нечем. Около двух дюжин самолетов к кораблям эскадры все-таки прорвались. Их было слишком много, чтобы остановить всех. Смоленск и эсминцы на скорости более 30 узлов шарахались в стороны, выписывая координаты. Зенитные орудия выпускали в небо целый шквал стали, прорваться сквозь которые было очень сложно. Но вражеские пилоты тоже были умелыми и храбрыми воинами и не собирались упускать свою добычу. Идущих у самой поверхности моря торпедоносцев хорошо прищучили сушки. Вражеские самолеты шли плотным строем, поэтому по ним сначала отработали РСами с неконтактным взрывателем, потом подключили авиапушки. А по тем, кто все-таки прорвался, работала корабельная артиллерия. В результате Смоленск получил итальянскую торпеду в левый борт на расстоянии около 50 метров от носа. Прямых попаданий бомб в палубу также не было, только две 250-килограммовые бомбы в борт и несколько близких взрывов. Попаданий в эсминце не было, лишь близкие разрывы, но тоже без фатальных последствий для кораблей. После третьего по счету тарана наступательный прорыв у противника вдруг иссяк. Немцы сдулись и повернули обратно, а из итальянских машин северов не увидел ни одной, хотя, скорее всего, просто не заметил. Ссаднило правую ногу. Пуля или осколок прошли по икроножной мышце под коленом. Был прострелен левый бок. Опять левый. Но пониже диафрагмы, судя по ощущениям, кишки не задеты. Ерунда. Еще раз прилетела по скуле, тоже покасательной. Ладно, не новый и был. Шрам от прошлого ранения не сильно заметен. Да и не женщина, в конце концов. Олег попытался считать свои самолеты, но бросил. Во-первых, не все были рядом. Во-вторых, накатила такая усталость, что мысли спутались. Но Северов видел, что авианосец горел. Радио не работало, поэтому спросить что и как не было никакой возможности. Но, облетев Смоленск, полковник понял, что крена нет, палуба цела, можно садиться. Топливо еще было, поэтому Олег принялся нарезать широкие круги, высматривая плавающих летчиков из сбитых машин и контролируя посадку своих ребят. Он видел, как некоторые сильно поврежденные машины просто сваливают за борт. Если внизу пожар, то тащить их на главную палубу нет возможности. Пока он летал, с пожаром, похоже, начали справляться. Огонь уже не пробивался, дым сначала стал гуще, потом, наоборот, ослабел. Наконец, в небе не осталось ни одного самолета, и Северов стал заходить на посадку. Мотор обрезал, когда до края полетной палубы оставалось метров сто. От дерьмо. — подумал летчик. — Похоже, лимит везения исчерпан. Не дотяну. Вдруг мотор заработал, и головастик немного подскочил вверх. Затем мотор снова встал, теперь уже окончательно. Но этого хватило, и истребитель, подломив правую стойку шасси, поехал на боку, разворачиваясь и явно нацеливаясь протаранить основную надстройку. Но повезло еще раз. Крюк все-таки зацепился за трос. Самолет еще не успел развернуться хвостом вперед. Палубная команда сразу залила все пеной и сноровисто вытащила Северова из кабины. Общий итог был такой. Из 28 истребителей вернулись на авианосец 7. Но погибли только 5 пилотов. Что самое удивительное, таранивший Дарньет-217 с управляемой бомбой Женька Цеплаков остался жив и даже имел все шансы вернуться в строй. При разрушении самолета он удачно вывалился из кабины и сумел открыть парашют. Сам он, правда, этого не помнил, но факт остается фактом. 16 летчиков выловили из воды, семеры были тяжело ранены, шесть — легко, и только трое везунчиков отделались царапинами и ссадинами. Владлен Железнов в воздушном бою ранен не был, приводнился удачно, но недалеко от него плюхнулся сбитый фриц, который в боевом угаре принялся стрелять в него из пистолета, Влад прекрасно стрелял и продырявил немцу голову со второго выстрела, хотя расстояние было метров пятьдесят. И надо же, уже поднявшись на борт эсминца, запнулся и приложился о какую-то перекрученную близким взрывом конструкцию, поставив роскошный фингал под левый глаз. Из восемнадцати экипажей суши выжили 20 человек. Села шесть машин. Правда, за борт ушли четыре головастика и три сухарика. так что на авианосце осталось всего три истребителя и три бомбардировщика в более-менее приличном состоянии. Но это было уже неважно. Эскадра прорвалась. К охраняемым кораблями Черноморского флота линкором пробилось всего семь самолетов, два торпедоносца и пять бомбардировщиков. Торпеды были сброшены далеко и прилично промахнулись. Прямых попаданий бомб не было. Зафиксировано лишь два близких разрыва. Никакой медицинской помощи Северову толком оказать не успели. Наспех зашили раны, перевязали и повезли на аэродром базы Чанакали. Платонов остался на эскадре. Раненых или кого-то другого Ли-2, переименованный наконец из ПС-84, тоже не взял. Летели только Олег и целых семь человек во главе с важным капитаном третьего ранга, который по прибытии в Севастополь привел полковника в небольшую комнату и удалился, сказав только, что Северов вызван в Москву для объяснений. Олега уже совсем развезло, поэтому он попросил только позвать медиков и задремал, сидя на стуле. Погода была, похожа, не летная, снег с дождем, порывистый ветер, низкая облачность, поэтому вылет задерживался, но перевязку северу никто не сделал. Даже чаю не предложили поганцы. Полковник хотел поругаться, но накатила сильная слабость, начинала познабливать, так что он улегся на диван и заснул. Когда разбудил все тот же КАП-3, состояние стало еще хуже. По всему начиналась лихорадка. Сопровождающие смотрели не ласково, но Олег решил до Москвы ни о чем не спрашивать. «Вряд ли хомяк», — так он мысленно прозвал капитана, — мог что-то объяснить. В Москве привезли в гостиницу, но вопрос о том, что дальше, капитан просто козырнул и ушел. ли был старый, дуло в нем немилосердно, поэтому и без того лихорадящий Северов чувствовал себя совсем скверно. Вскоре сопровождающий появился вновь, принес новую форму, прежней была рваная, закопченная и испачканная кровью. Пришедший с ним офицер НКВД разглядывал Олега с удивлением, но ничего не сказал, только бросил на моряка красноречивый взгляд. В ответ тот также молча пожал плечами. «Ну, скоро выяснится», — подумал летчик. «По крайней мере, предъявит хоть что-нибудь». «Привезли в Кремль». Поскребышев посмотрел, поднял бровь, покачал головой, но ничего не сказал. Только вдруг ободряюще улыбнулся. В кабинет к Сталину провели почти сразу, и Северов увидел, что там находятся Берия, Кузнецов, Жуков, Мехлис, Октябрьский и Василевский. Помимо неловко сидящей формы, ясно было видно, что у Олега лихорадка от ран. Запали глаза, заострились черты лица. Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий. Сталин некоторое время молча разглядывал Северова, но выражение его лица стало таким, что Октябрьский поерзал на стуле и втянул голову в плечи. «Здравствуйте, товарищ Северов», — наконец сказал Иосиф Виссарионович. «Скажите, когда вы ели в последний раз?» «Два дня назад, перед боем». «Вам была оказана медицинская помощь?» «Перевязали на Смоленске, больше ничего не делали». Я вижу, вы плохо себя чувствуете, поэтому мы отложим наш разговор. Сейчас вас отвезут в госпиталь. Я готов работать, товарищ Сталин. Все не так плохо. Сталин сделал отрицательный жест и отпустил Северова. Выходя из кабинета, Олег услышал, как Жуков, сидевший молча на сжимавший кулаки, что-то тихо рыкнул Октябрьскому. Когда Северов вышел, Сталин повернулся к столу, за которым сидели остальные. «Как вам могло прийти в голову доставить товарища Северова в таком виде?» Октябрьский дернулся, но справился с собой. «Я получил приказ доставить Северова в Москву, но, видимо, неправильно его понял. Я также должен заявить о катастрофических потерях авиагруппы «Смоленска» и его повреждениях. Фактически авианосец небоеспособен». «Надо разобраться, что это, вредительство или некомпетентность? Только героические действия Черноморского флота...» «Ты что несешь, Филипп Сергеевич?» Не выдержал Кузнецов. «Извините, товарищ Сталин, я этот бред спокойно слушать не могу». Мехлис с желчи произнес. «У гражданина Северова явно просматриваются бонапартистские замашки. Он представился итальянцам как адмирал». Кузнецов собрался ответить, но устраивать свару в этом кабинете было неприлично, и он смолчал. Жуков вздохнул, но ничего не сказал, хотя было видно, что ему тоже очень хотелось. «Вы что-то хотите сказать, товарищ Жуков?» — заметил его движение Сталин. «Я лучше промолчу», — буркнул маршал. «При вас не буду». «А как вы думаете, товарищи?» — спросил Василевский. «Если бы Северов назвался полковником». «Итальянцы стали бы с ним разговаривать?» «Все он правильно сделал. А результат просто удивительный. Все новейшие линкоры итальянского флота у нас». «Но уникальный корабль, каким является Смоленск, небоеспособен?» — выкрикнул Октябрьский. «Он нуждается в серьезном ремонте». «А кто вам дал право осуждать действия представителя Ставки?» Сталин говорил тихо и размеренно. Его состояние выдавал только обострившийся акцент. Командующий Черноморским флотом еще сильнее втянул голову в плечи и пробормотал. «Я же хотел как лучше. Я просто неверно понял приказ». «А получилось, как всегда», — хмыкнул Жуков. Сталин жестом прекратил начавшуюся дискуссию и сказал адмиралу. «Идите и подумайте о своих ошибках». А когда Октябрьский вышел, возмущенно сказал. «Черт знает что». Лаврентий, займись этим делом. Через пару минут после выхода из кабинета к Северу подошел майор НКВД и попросил следовать за ним, пояснив, что они сейчас проедут в госпиталь. Майор, видимо, подумал, что надо сказать, куда они направляются, чтобы человек не волновался. Черная ямка везла их куда-то на север. По крайней мере, Олегу так показалось. В Москве и пригородах он ориентировался неважно. но, похоже, это было медицинское учреждение, расположенное в лесном массиве, который позже стал парком Лосиный остров. Госпиталь был небольшим и, видимо, предназначенным для высшего офицерского состава. Майор передал Олега медицинскому персоналу, вежливо попрощался и уехал. Северов видел, что тот несколько озадачен тем, что привез совсем молодого человека в генеральский госпиталь, но дисциплинированно спрашивать ничего не стал. Повязки, естественно, присохли. Когда их отмачивали и потихоньку отрывали, Олег не издал ни звука, а вот перевязывавшие его два пожилых врача через некоторое время дали волю чувствам. Матеряка, навалов, которые не догадались наложить мазь, если не было возможности вовремя перевязываться. Объяснять Олег ничего не стал, просто сказал, что особо с ним можно не церемониться и отдирать повязки поэнергичнее. Ему просто хотелось побыстрее прилечь, снова накатила сильная слабость. Судя по ощущениям, сильно поднялась температура. Наконец повязки были сняты, но то, что открылось взгляду хирургов, им не понравилось, и Северов попал на операционный стол. Дальнейший он помнил плохо. Главными были два ощущения — боль и слабость. В его воспаленном сознании то мелькали какие-то сюрреалистические картины в стиле Сальвадора Дали, то являлись образы друзей и знакомых, живых и тех, кто давно уже погиб. Явилась Настя Галанина, говорила, что в Новом мире она тоже работает пилотом, но возит пассажиров, потому что войны здесь нет. Рассказала, что встретила хорошего мужчину, который согласился усыновить ее ребенка, мальчика. Она назвала его Олегом в честь отца. Сказала, что понимает, больше они никогда не увидятся. По ее щекам катились слезы. Она погладила Северова по лицу своими нежными руками и ушла в светящийся круг. Явился отец, смотрел сурово, качал головой, и сказал, что верит, его сына так просто не возьмешь. За него и мать просил не беспокоиться, у них все нормально. По Олегу, конечно, скучают, но ничего не поделаешь. Он ушел, но появился Булочкин, почему-то в генеральской форме. Обещал кое-кому из макрошлепов прощупать печень за такие дела. Сказал, что в корпусе полный порядок. Потом его образ стал расплываться. Появился какой-то бледный водоворот. И через некоторое время Северов понял, что видит над собой потолок, который почему-то вращается. Правда, все медленнее и медленнее. Наконец вращение прекратилось, звон в ушах стал стихать. Не без труда повернув голову, летчик увидел незашторенное окно, за которым низко стоящее солнце освещало сосны в богатых снежных шапках. То ли утро, то ли вечер. Заметив его движение, к кровати подошла женщина, медсестра или санитарка, еще одна бросилась из палаты. Зверски хотелось пить, во рту как ОМОН ночевал. Но ничего попросить Олег не успел. Женщина поднесла к его рту поильник с прохладной, вкуснейшей водой. Впрочем, долго блаженствовать северу не пришлось. Вторая женщина ходила за врачом. Тот внимательно посмотрел на Олега, потрогал его повязки и спросил. «Как ощущения?» «Бывало хуже», — прошелестел летчик. «Давно я здесь?» «Третьи сутки. Раны сами по себе не опасные, внутренние органы не задеты. Проблема в том, что потеряно довольно много крови и началось воспаление. Перевязали бы вовремя, до да смазями, и все бы было намного проще. Но сейчас все хорошо. Покой и уход. И время, конечно. Вот все, что нужно». Спасибо, доктор. Дальше Северов просто заснул, но на этот раз это был просто спокойный сон, а не бред. Когда Олег открыл глаза, то картина за окном не изменилась. Опять то ли утро, то ли вечер. Оказалось утро, а проспал он целую ночь. Пить можно было без ограничений. Принесли также немного, грамм сто, куриного бульона. В течение дня бульон давали еще несколько раз. Олег чувствовал себя значительно лучше. Немного поговорил с врачом. Тот вдруг сказал, что Северов, пока был без сознания, каждый час докладывал наверх. Многозначительно поднял палец. О его состоянии. На следующий день к бульону добавилось отварное мясо, пропущенное через мясорубку. Самочувствие улучшалось быстро. До нормы было, конечно, далеко, но Олег надеялся, что организм, как и ранее, стремительно наверстает упущенное. Еще через день принесли одежду, разрешили вставать в туалет. К питанию добавили картофельное пюре и негустые каши. Лежать и смотреть в потолок было невыносимо, поэтому Олег стал выползать в коридор, подходить к окнам. В коридоре солидные мужчины в больничных пижамах разглядывали Северова с удивлением. По их лицам Олег понял, что его принимают за сынка какого-то высокого чина, который пристроил Чада в генеральский госпиталь. Такое вообще-то не приветствовалось, поэтому реакция раненых военачальников была летчику понятна. Тем более, что в лицо его не узнали, а фамилию, видимо, по соображениям секретности, изменили. Еще более усугубило негативное впечатление появление Тимофея Куткина. Тот приехал в госпиталь вслед за Северовым только вечером следующего дня. Расположился он в одном из домиков обслуживающего персонала, где ему выделили угол за ширмой. Впрочем, он возвращался туда только ночевать, да и то не сразу. Караулил валявшегося без сознания командира. Появление гвардии старшего сержанта — это звание Тимофей получил совсем недавно — в безупречно сидящей форме, имеющего солидные боевые награды, было воспринято немногочисленными пациентами как дикость, унизительную блажь родителей, заставивших заслуженного солдата ухаживать за их сынком. Куткин награды снял уже на следующий день, подосадовав, что не догадался сделать это сразу, но было уже поздно. Многие их заметили. Хотя лечащимся военачальникам было о чем поговорить и без персоны Северова, которые громко пообещали, что выведут кое-кого, страдающего барскими замашками, на чистую воду. Тимофей был человеком немногословным, поэтому попытки разговорить его со стороны некоторых пациентов ни к чему не привели. Он отмалчивался. А когда пара наиболее активных генералов попыталась давить лампасами, изобразил то ли хронически тупого, то ли контуженного, тут же рядом как бы случайно нарисовался особист, и попросил любопытствующих пройти с ним. Что он им говорил, неизвестно, но попыток расспрашивать Кутькина больше никто не делал. В один из дней неожиданно приехал Жуков. Северов только что позавтракал и собирался дошаркать до библиотеки, взять новую книгу, как отворилась дверь палаты, и вошел маршал в наброшенном на плечи белом халате. «Здорово!» Георгий Константинович осторожно пожал раненому руку. «Выглядишь уже ничего». А у Верховного в кабинете видок-то был, как у привидения. Георгий Константинович, я же не знаю ничего. Объяснить, что вообще это было?» Маршал замысловато выругался. «А ни один нормальный человек ничего и не понял. На что Октябрьский рассчитывал, когда тебя в таком виде в Москву тащил, неизвестно. Претензий к тебе ни с какого боку и быть не могло. Да и черт с ним. Верховный сказал, что если ты умрешь... то жалеть о содеянном, бывший командующий Черноморским флотом, будет горько, но недолго. Но ты живой, так что повезло ему, отделался понижением. Жуков коротко, но, как всегда, энергично рассказал о положении на фронтах. Финляндия вышла из войны. Граница определена согласно договору 1940 года. При Балтике окружена немецкая группировка численностью более полумиллиона человек. Снабжение идет только по морю. Но с этим у немцев проблемы. Один только отдельный гвардейский особый авиационный корпус ВВС ВМФ чего стоит. Перевозки перекрывают довольно плотно. Южнее вторглись на территорию генерал-губернаторства и в восточную Пруссию. Войска подбираются к Кёнигсбергу. Еще южнее продвижение идет успешно. Уже выходим к Висле. Ломиться в Чехословакию через Карпаты не стали. Обходим с севера и юга. После выхода из войны Болгарии и Румынии Красная армия продвигается в сторону Греции, Югославии и Венгрии. В Турции идет активное освоение базы Чанаккале. Черноморский флот перебазируется туда. Бывшие итальянские линкоры пришли в Севастополь. Итальянские моряки расквартированы по всему Крыму. Их будут использовать на восстановительных работах. Более 300 моряков выразили желание помочь нашим в освоении техники, так что сейчас комиссия из наркомата ВМФ разбирается с новыми кораблями. Англичане подняли вой из-за нашего контроля над проливами, но что с бою взято, то свято. Доказательства причастности членов турецкого правительства к покушению товарища Сталина никто не может отрицать, так что все законно. А что заранее не предупредили, так ведь секретность. А в Северной Африке ситуация наконец стала быстро меняться в пользу союзников. Монтгомери разгромил у фон и быстро продвигается на запад. В Тунисе у немцев и итальянцев тоже дела идут неважно, так что в недалеком будущем Северная Африка будет полностью освобождена. В основном все. Слушай, а что, здесь весь женский медперсонал в таком серьезном возрасте? Я что-то молодых медсестричек не вижу. Жуков достал из портфеля бутылку вина. Я знаю, ты не пьешь, но, во-первых, красное вино для организма полезно. «Во-вторых, может, найдешь, с кем вечерком пригубить?» Жизнерадостно посмеиваясь, будущий маршал Победы спрятал бутылку в тумбочку, извлек из портфеля украшенную изящной гравировкой фляжку. «Трофей, коньяк, докторов угостишь». «Все, мне пора. Поправляйся. Тебя ждут великие дела. Верховный тебя очень ждет, но пока не выздоровишь, дергать не будет». Потом в разные дни заходили Петровский, Снегов и Остриков. Они вместе, конечно. Рассказывали о боевых делах, передавали приветы от Лукина и Лестева. Все были в приподнятом настроении. Война явно шла к концу. Хотя всем было понятно, что легкой победы не будет. Олег был очень рад их видеть. После формирования ОАГ, а затем авиакорпуса, видеться с командованием бывшего Брянского фронта удавалось чрезвычайно редко. А это были люди, которых Северов искренне уважал. и чью новую судьбу принимал близко к сердцу. Генералы это отношение чувствовали. Северов им тоже очень нравился. Работу с ним они вспоминали с удовольствием. Заходили свои, Флотские, Кузнецов и Жаворонков. Последний рассказывал о делах в корпусе, все было хорошо. Синицкий и Булочкин прекрасно справлялись. Из корпуса передавали миллион приветов. Жаворонков также сказал, что еще просили передать «любят и ждут». А о чем речь, командир сам поймет. Северов понял, и на душе сразу потеплело, возникло ощущение, что в сложной жизненной схеме, где не хватало небольшой, но очень важной детали, она наконец появилась. Появление генералов и адмиралов в палате Северова вызвало откровенное недоумение остальных пациентов, а когда кто-то из них узнал, что о состоянии молодого человека регулярно докладывалось на самый верх, недоумение перешло в полное изумление. Среди немногочисленных раненых военачальников не оказалось ни одного лично известного Северову, но кто-то из приезжавших их, наконец, просветил. Поэтому, когда Олег начал ползать по коридору, в столовую и библиотеку, с ним уже вполне дружески здоровались. Каждое новое утро дарило ощущение прибавления сил. Швы сняли на седьмой день после операции, и Олег начал понемногу разминаться, выходил на улицу. Погода стояла теплая. всего несколько градусов мороза. В реглане, одетом на толстый свитер, можно было гулять довольно долго, без риска замерзнуть. Наконец, 15 февраля, было приказано к 23 часам прибыть в Кремль. Тимофей приготовил повседневную форму вне строя с черной тужуркой. Поверх Олег надел реглан и спокойно уселся в присланный ЗИС. Его удивило, что по выезде с территории госпиталя спереди и сзади пристроились две эмки. а замыкал небольшую колонну на вёхонький трёхосный БТР с крупнокалиберным пулеметом. Впрочем, все это войско куда-то свернуло перед выездом на Красную площадь. Ставшая уже привычной процедура тщательной проверки, и ровно в 23 часа Поскребышев пригласил Северова в кабинет Сталина. «Здравия желаю, товарищ Верховный Главнокомандующий!» В кабинете, кроме Сталина, был только Берия. «Здравствуйте, товарищ Северов!» «Вот теперь я вижу, что вы готовы работать!» Усадив Олега напротив Лаврентия Павловича, Сталин и сам сел рядом и, улыбаясь, проговорил, «Вы молодец! Незначительными силами снова добились замечательных успехов!» «Это общая победа особой эскадры, товарищ Сталин!» «Ваша скромность нам известна!» «Адмирал Платонов прислал подробный рапорт, так что ваша роль понятна!» как и роли других офицеров и матросов. Это замечательная победа нашего оружия, поэтому на награды скупиться командование не будет. Что касается лично вас, вам присвоено очередное звание генерал-майор авиации. Указом Президиума Верховного Совета СССР за операции против вишистского и итальянского флотов вы награждаетесь орденом Ушакова первой степени. Вручение завтра. А Октябрьский просто дурак. Не думайте сейчас о нем. Иосиф Виссарионович покрутил в руках пустую трубку и без всякого перехода сказал. «С вами хочет поговорить Ромбель». Сталин посмотрел на реакцию Северова, вернее ее отсутствие, и усмехнулся. «Он не глуп и прекрасно понимает, что победой Третьего Рейха эта война не закончится». «Вы, наверное, знаете...» что уже более полугода работает Национальный комитет «Свободная Германия», объединивший немецких антифашистов. Не так давно был образован Союз германских офицеров. Вхождение в его состав такого авторитетного начальника, как Роммель, подняло бы авторитет этого союза. Мы не ограничиваем бывшего фельдмаршала в информации, поэтому он имеет возможность следить за обстановкой на фронтах. «Было отмечено, что он проявляет интерес к вашим успехам. И вот недавно попросил о встрече». Северов был несколько озадачен. С одной стороны, как говорится, от него не убудет. Даже интересно поговорить с таким человеком. С другой, возможно, от этой беседы будет зависеть позиция Роммеля по сотрудничеству с антифашистами. Тут уж ошибаться нельзя. «Я понимаю ваши затруднения», — снова улыбнулся Сталин. Давайте договоримся так. Вы попытаетесь склонить его к сотрудничеству, если в ходе беседы эта тема будет затронута. Мы вовсе не ждем, что после нее он вдруг резко переменит свои убеждения. Насколько я могу быть волен в своих высказываниях и оценках? Сталин кивнул. Да, вы задаете острый вопрос. Я понимаю, почему. В разговоре с Роммелем вам нельзя талдычить заученные фразы. Вы достаточно свободны в своих высказываниях, но это ваше личное мнение, а не позиция руководства страны. К тому же он пленный вражеский военачальник, а не фельдмаршал союзного государства. Так что быть по отношению к нему кристально честным не надо, Ну вы понимаете. В общем, в идеале он должен согласиться подписать обращение к немецким солдатам, войти в союз германских офицеров, Но если ничего не выйдет, ругать вас никто не будет. На всякий случай, вот наши предложения по послевоенной Германии. Северов быстро пробежал глазами по нескольким листам бумаги. Все понятно и предсказуемо. Сохранение государственности, разоружение, денацификация, национализация крупных предприятий, коалиция всех здоровых сил в правительстве, гарантии военнопленным. Суды над нацистскими преступниками и полный запрет нацистской идеологии, выплата контрибуций, передача Восточной Пруссии в состав СССР, контуры дальнейшего послевоенного сотрудничества. Особо указывалось, что мелкая и средняя частная собственность остается, никакого навязывания коммунистической идеологии не будет. Отмечалось также, что в соседних странах Дании, Бельгии и так далее, сохраняются монархии. если сам народ не пожелает иного». Олег кивнул. Изложенное ему было понятно. На этом Сталин отпустил его и Берию. Перед тем, как разъехаться, Северов на полушутливый вопрос о дальнейших планах сказал Лаврентию Павловичу. «После возвращения женюсь». Берия кивнул, ничего не переспросив. Северов не знал, что Сталин сам поручил ему проверку будущей жены Северова, когда тот определится с кандидатурой. Он имел на летчика обширные планы и считал, что командир корпуса не предел его компетенции. После Германии наступит очередь Японии, да и союзники неизвестно, как себя поведут, когда убедятся, что их планам по послевоенной Европе Советский Союз следовать не собирается. На следующий день Северов получил из рук Шверника орден Ушакова первой степени. После церемонии награждения Олег вернулся в госпиталь, попрощался с персоналом. Пленный фельдмаршал содержался в лагере, расположенном на территории бывшей усадьбы помещиков Дедловых, а затем санатория имени Войкова, что в деревне Чернцы, в 25 километрах от Иваново. Для ускорения доставки, и как истинный авиатор, новоиспеченный генерал прибыл на самолете, довольно экзотическом для начала 44 года, П-5, пассажирском варианте известного Р-5. Вместе с ним, естественно, был неизменный Кутькин, По причине холодной погоды из заботы о сохранении недавно пошатнувшегося здоровья Северов был в повседневной генеральской форме при попахе, но вместо шинели позволил себе белый полушубок. Бурки тоже брать не стал. С лисьими меховыми чулками и в обычных сапогах нормально. Являться в лагерь с орденами Олег посчитал излишним. На кителе были только две звезды героя и орденские планки. Пришлось, правда, задержаться на несколько дней в Москве, чтобы успели снять мерки и начать шить новую форму. Но до отлета сделали только эти галифе и китель. Остальное можно будет забрать по возвращении. Лагерь был невелик, пока в нем содержалось всего три десятка пленных генералов из числа тех, кто не сотрудничал с антифашистской организацией. Сейчас у них по распорядку плановые политзанятия. А вам, товарищ генерал, для работы выделен кабинет заместителя начальника лагеря по режиму. Он сейчас в командировке. Северов шел по аллее, по направлению к зданию усадьбы, с интересом оглядываясь вокруг. В таких заведениях бывать еще не приходилось. М да, от сумы до тюрьмы. Сопровождал летчика младший лейтенант, примерно одного с ним возраста, тоже рассматривавший гостя. Он мечтал о фронте, завидовал своим товарищам, попавшим в армейские подразделения контрразведки, но как дисциплинированный офицер и комсомолец не роптал, только писал рапорты о переводе. который совершенно спокойно рвал начальник лагеря, переставший отчитывать своего сотрудника за это после пятого обращения. Кабинет оказался довольно большим, но хорошо натопленным. Олег успел по-хозяйски расположиться за столом, когда привели Роммеля. Бывший фельдмаршал несколько мгновений рассматривал Северова, потом слегка улыбнулся, узнал. «Здравствуйте, господин генерал. Примите мои поздравления». Ваши успехи впечатляют. Здравствуйте, господин Ромель. Можно просто, Эрвин. Вы скоро догоните меня в моем прежнем звании, хотя это уже не имеет значения. Сейчас у меня самое унизительное звание, которое только может быть у военного человека. Военнопленный. Но я на вас не в обиде. Я много думал и пришел к выводу, что благодаря вам я не просто остался в живых, но и имею возможность быть свидетелем величайших событий в истории, именно свидетелем, а не участником этой драмы на стороне проигравших. Начало было многообещающим. Я, как и все мы здесь, живо интересуюсь ходом боевых действий. За вашими же успехами слежу отдельно. Мне очень хотелось поговорить именно с военным человеком, а не с представителем администрации лагеря, обсудить сложившееся на фронтах положение. Рад, что мне пошли навстречу. Я оценил этот шаг, поскольку прекрасно понимаю, что не в том положении, чтобы настаивать. Эрвин, у нас есть традиция. Разговаривать за чаепитием. Вы не против? Кутькина на территорию лагеря не пустили, но он предусмотрительно собрал в портфель свежайшие бублики, ароматные сушки, немного сахара, а также шоколад. Нашлось место и пачки чая, а также небольшому мешочку с ароматными добавками. Пожилой ефрейтор занес заварочный чайник, небольшой самовар и, получив разрешение, удалился. Пока Олег священно надействовал, засыпая чай и немного сушеных фруктов и ягод, любил такое дело в прошлой жизни. Роммель несколько рассеянно наблюдал за ним. Было видно, что он над чем-то напряженно размышляет. Северов это заметил, но ничего не спрашивал. Пусть клиент созреет. Не для чаепития же он просил его приехать. Чтобы заполнить паузу, генерал коротко поведал некоторые подробности о пленении итальянского линейного флота, не проводя, впрочем, никаких аналогий с потоплением Тирпица и Шарнхорста. Олег обрисовал обстановку на фронтах, и перспективы ее развития масштабы впечатляли. Наконец чай заварился, и Роммель с видимым удовольствием подпил из большой чашки. «Великолепно!» Я довольно долго находился в Африке, но добавлять сушеные фрукты и ягоды у нас никто не догадался. Вам просто было не до этого. Пожалуй, вы правы. Мысли были не об этом. А сейчас? О чем ваши мысли сейчас? Вы сказали, что являетесь свидетелем, а не участником событий. Но разве вас это полностью устраивает? Роммель поставил чашку на стол. Что вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что исход войны ясен. Качели не могут качаться до бесконечности. Сначала Германия наступает до Москвы. Потом мы идем к Берлину. Потом что, обратно? Не будет этого. Да я и не спорю. А вы не думали, почему так случилось? Германия была унижена после той войны. Положение, в котором вы оказались, было таково, что нация искала выход. Ну, какой нашла, обсуждать нет смысла. Но вам не кажется, что эта война с СССР для Германии не имела смысла? Оставим в покое идеологию, будем рассуждать с прагматической точки зрения. Вам нужны ресурсы. В Европе их нет. Победа над Францией их не дала. Победа над Англией не дала бы тоже. В метрополии нет ничего, все приходит из колоний. Поэтому, не завершив с англосаксами, вы повернули на восток. Но ведь ресурсы есть не только у СССР. Ту же нефть можно взять проще и не так уж далеко. Зачем было нападать? Какой бы слабой ни казалась наша армия, армии стран Ближнего Востока с ней не могут сравниться. Роммель медленно кивнул. Кто получит наибольшую выгоду по итогам этой войны? Германия? СССР? Великобритания? Она перестанет существовать как колониальная империя. Америка, вот кто отхватит большую часть пирога, уже отхватила. А теперь скажите, будет ли Германия после войны действительно свободна в своей политике, если ее территорию будут контролировать США? Этого хватили. А что, если нашу территорию будет контролировать СССР? Немцы будут более свободны. А что вы понимаете под свободой? Степень свободы определяется наличием ограничений, США могут быть заинтересованы в процветании Германии. Вы читаете прессу. Что они пишут по поводу своих послевоенных планов? Вы полагаете, что после такой войны они будут относиться иначе, чем после той? А вы чем лучше? Убей немца! Сколько раз увидишь, столько и убей! Что останется от Германии после вашего прихода? Неужели вы сможете удержать в узде своих солдат? Не передергивайте, Эрвин. Убить вражеского солдата в бою одно, а мирных граждан после победы совсем другое. Вы хотите знать, что СССР будет делать после победы? Пожалуйста. Северов тоже поставил свою чашку на стол. Еще два года назад Сталин сказал: Гитлеры приходят и уходят, а Германия, немецкий народ остаются. Проблему после военного устройства Германии будет решать Советский Союз. К моменту, когда армии союзников высадятся во Франции, мы будем уже в Дании, Бельгии, Австрии, Чехословакии. Продолжать список нет смысла. Да, про проливы вы уже слышали? Прекрасно. Как решали проблему Германии после той войны, вы помните. Советский Союз больше такого безобразия не допустит. Никто не будет ставить целый народ на грань выживания. Территориальная целостность Германии также гарантируется. «За одним исключением. Восточная Пруссия вернется в состав России». «Елизавета — король Пруссии!» — кивнул бывший фельдмаршал. «Продолжайте, пожалуйста». «Третий рейх должен подписать безоговорочную капитуляцию. Это не обсуждается. Обсуждаться может дальнейшее. Руководство СССР оно видится следующим. денацификация. Все совершившие военные преступления должны понести наказание. Роммель снова кивнул, пока русские не требовали ничего необычного. Все это было понятно и предсказуемо. Репарации. Их объем подлежит обсуждению, но сумма будет большой. И вы понимаете, почему. Но никакого грабежа не будет. Советский Союз не хочет видеть Германию нищей. Советский Союз хочет видеть Германию процветающей, мирной, спокойной. В качестве репараций мы будем рассматривать в первую очередь новые предприятия, которые Германия произведет под ключ и смонтирует на нашей территории. Предприятия и иные активы, принадлежащие крупному капиталу, поддерживавшему нынешнее правительство, будут национализированы. Ромель опять кивнул. Правительство СССР намерено сотрудничать с любыми здоровыми политическими силами, которые готовы к конструктивному диалогу, и будут работать на стабилизацию ситуации. Правительство Новой Германии видится коалиционным. Советский Союз готов сотрудничать со всеми реальными силами, разумеется, с учетом пункта от денацификации. Всех интересует вопрос частной собственности. Мелкий и средний капитал будет сохранен, разумеется, при условии лояльности к новой власти и незапятнанности в преступлениях нацистов. Никакого пожара мировой революции, никакой гражданской войны, никаких социальных потрясений, только денацификация. Никакой безработицы, никакого голода. Заказы будут, и заказов будет много. Мы также гарантируем безопасность Германии, хотя со временем вооруженные силы страны будут сформированы. Кстати, Дания и Бельгия являются монархиями. и наше руководство не имеет ничего против сохранения этой формы правления. А освобождать эти страны будет Красная Армия. Северов немного помолчал и продолжил. А сейчас, Эрвин, я скажу очень неприятную, но совершенно необходимую вещь. Без этого мы не можем рассчитывать на полное взаимопонимание и откровенность. Сейчас командование Красной Армии проводит с личным составом очень сложную работу. направленную на понимание того, что мы боремся с нацистами, а не с немцами, не с населением Германии. Но, Эрвин, вы прекрасно понимаете, что это политическая игра, что это самое население в массе своей молчаливо или активно поддерживало нынешний режим. Вы хоть представляете, сколько советских людей было уничтожено вашими соотечественниками? По предварительным подсчетам около 20 миллионов. Представьте, сколько среди них детей, маленьких детей в возрасте нескольких лет. Дети — это самое ценное, что есть у любой нации. Это ее будущее. И это будущее уничтожалось сознательно и методично. Но это не абстрактные миллионы. Это жены, дети, братья и сестры, родители тех солдат, которые сейчас находятся у границ Рейха. И я один из них. Я убивал ваших солдат голыми руками, холодным оружием, стреляя из пушек своего самолета. Я не считал своих врагов, но сколько бы их ни было, мой долг еще не отдан. Пока не будет полной и безоговорочной капитуляции, никто из вас не остановится. Но я знаю и другое, и хочу, чтобы вы это четко себе представляли. Если Берлин будет сопротивляться, мы сотрем его с лица земли. но следом за штурмовыми группами придут наши тыловые части. И полевые кухни будут кормить мирных жителей, кормить ваших детей. Солдаты, у которых ваши солдаты убили их детей, будут кормить ваших детей. Будут кормить родителей ваших солдат, хотя эти солдаты убили их родителей. Так будет. Но не стоит злоупотреблять нашим отношениям и напоминать нам о долге. пускать в ход юридическую казуистику и рассуждать о правах человека, демократических и прочих ценностях. Мы так поступаем по долгу совести, по воспитанному сотнями лет самосознанию великой нации, по внутреннему убеждению, а вовсе не потому, что где-то что-то записано. Японцы воспринимают цунами как стихийную силу, с которой не имеет смысла бороться, с которой можно только смириться. «Мы сейчас и есть та стихийная сила. Просто смиритесь с этим. И в отличие от цунами эта сила вас не тронет». В комнате повисла вязкая тишина. Собеседник Северова, пораженный его словами до самой глубины души, потрясенно молчал. Через некоторое время он глухо произнес. «Нам дан шанс на покаяние, и мы должны его использовать. Мы несем ответственность за то, что сделано и за то, что будет». Слишком много поставлено на карту. Судьба Германии, судьба миллионов наших соотечественников. За год, что я в плену, я много думал, читал. До сегодняшнего дня я колебался, но теперь принял решение. Я готов вступить в союз германских офицеров. Было видно, что это решение далось Ромелю нелегко. Он прекрасно понимал, что многие его осудят, в том числе люди, чье мнение ему не безразлично, да и семью в покое не оставят. А Северов думал о том, что главная цель его поездки достигнута. Впрочем, было понятно, что заслуга его в этом невелика. Роммель все продумал давно. Сейчас, видимо, лишь услышал то, что хотел. Тенограмма их беседы через несколько часов легла на стол Народного комиссара внутренних дел СССР, Генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Павловича Берии. Вечером следующего дня Олег снова был в кабинете Сталина. На этот раз они были одни. «Вы прекрасно справились, товарищ Северов. Но я вижу, вы что-то хотите сказать. Товарищ Сталин, я полагаю, что можно попытаться использовать Роммеля более эффективно. чем только для пропаганды. «Вы что же, предлагаете дать ему армию и направить на фронт?» – пошутил довольный верховный главнокомандующий. Северов улыбнулся в ответ. «Товарищ Сталин, я, разумеется, не располагаю конкретной информацией, а лишь анализирую. Среди немецких военных, и не только, наверняка зреет недовольство Гитлером. Могу предположить, что есть организованная группа, возможно, даже заговор». Например, насколько мне известно, Людвиг Бек подал в отставку в знак протеста против войны еще до ее начала. Среди этой группы могут оказаться и другие известные и влиятельные люди. С нами напрямую говорить готовы не все, а вот с Роммелем будут. Если заговор против Гитлера окажется реальностью, причем в момент, когда мы значительно продвинемся на Запад, мы получим под свое влияние, если не всю Германию, то большую ее часть. чем в относительном порядке, и сохраним много жизней наших солдат. Сталин молча рассматривал летчика, потом покачал головой. Ваши прогнозы и предположения всегда приносили успех. Вы ни разу не ошиблись в оценке ситуации. Я подумаю над вашими словами, но об этом вы больше никому не должны говорить. До свидания, товарищ Северов». Утром следующего дня генерал-майор Северов вылетел на ставшую родной базу, а по указу Ставки началась разработка сверхсекретной операции под кодовым названием «Молния», от успеха которой зависели не одна сотня тысяч жизней людей доброго десятка национальностей и устройства послевоенной Европы.